Глава вторая. Крутанувшись в обычном офисном кресле, я поставил локоть на стол и вытянул вдоль него ноги. Монитор показывал открытый файл с очередным докладом, а посреди кабинета на коленях стояли два филиппинца, за спинами которых в форме шиноби стоял Соррей. Я же сжимал и разжимал пальцы ног, радуясь, что наконец-то могу ходить. Правда, конкретно сейчас я сидел в кресле, но сам факт, несомненно, радовал. Покосившись на монитор, я со вздохом опустил ноги на пол. Честно говоря, я не совсем понимал, что мне делать с поступившей информацией. С одной стороны, круто, мы захватили базу противника, тем самым пробив брешь в его обороне, а с другой... толку-то, блин! Наша армия тупо не готова этим воспользоваться. Слишком все быстро и неожиданно произошло как обычно и бывает с адским высером. Вот теперь я сижу и думаю, что делать. С одной стороны, надо бы наградить, с другой они скорее проблем добавили. Вот как теперь филиппинцы поступят? Базу-то мы не захватили, просто расхерачили там все. Тоже, кстати, жесть какая-то. Я дважды перечитал доклад, но так и не смог осознать произошедшего. Умом все понимаю, информация вот она, в полном объеме предоставлена, но черт возьми, как? Как они это сделали? 52 бойца противника убито, 12 ранены, более сотни обращено в бегство, один МД захвачен в целом виде, второй подбит и тоже захвачен. И этот момент один из множества, как черт возьми. Они ведь этот МД сначала подорвали на мине посреди плаца, потом заставили вылезти из него пилота, после чего пушками этого МД завалили мастера. Я... Да как, мать их, перемать, как? «О, они же ко всему прочему, того самого мастера перед этим тоже на мини подорвали. Мастера! На тяжелой мини, предназначенной для подрыва техники. Это какой-то запредельный уровень удачи. И как вишенка на торте ни одного раненого или убитого. Причем задание-то у них было прямо противоположное результату. Их отряду нужно было расставить в окрестностях базы следящую аппаратуру. Нам нужно было следить за базой, а не уничтожать ее». Подтянув ноги, крутанулся в кресле, поворачиваясь к столу, дабы было удобнее печатать. Чуть поправил клавиатуру и начал отбивать сообщения в штаб. Смех смехом, но адские высера не вылезает из боев, причем серьезных. Мне их, если честно, даже жалко. И ведь не сказать, что они прям проблемы приносят, просто переворачивают все с ног на голову. Так что надо бы отправить их куда подальше, туда, где точно боев не предвидится. А так как я не держу в голове все без исключения места базирования наших сил то пусть этим штаб займется. Там лучше знает, куда проблемных ребят засунуть». Отправив сообщение, чуть отодвинулся от стола и глянул на незнакомцев, до сих пор сидящих с понурыми головами на полу в центре кабинета. «Ну что», — произнес я, — «сами признаетесь, кто вас послал, или мне вам помочь?» Подняв головы, оба филиппинца изобразили растерянность. «Я же на это бросил взгляд на Сурея миг и парочка шпионов упав на пол начала корчиться широко раскрывая рты от боли только вот звуков никаких они не издавали выглядело это страшновато хватит поднял я руку после чего сарый поднял обоих пленников за шкирки заставив их вновь оказаться на коленях я сильно сомневаюсь что следить за японцами отправили тех кто не понимает наш язык так что не стоит тут дурачков изображать мы просто Начался отдышкой один из них. Проходили мимо. Интересная шутка, кивнул я, но не смешная. Послушайте, вы оказались в руках противника, причем в реальности, а не в фильме, так что вы все равно заговорите, так или иначе. Ладно, будь вы людьми, в этом случае варианты были бы. Но вы йокаи. Ну, или как вы тут себя называете? Ибапы, господин, подал голос Сорей. И бабы!» — покивал я, не спуская с ней глаз. «Тысяча и один способ заставить вас говорить. Все упирается во время. Но так как вы слабаки...» — поднялся я из кресла. «Как же все-таки приятно передвигаться на своих двоих!» Обойдя стол, подошел к ним вплотную и, включив яки, чуть наклонился. «У вас даже дышать без приказа права нет!» Давно заметил, что даже простое использование голоса на юкаях выбивает их из колеи. В той или иной степени, в зависимости от силы тех самых юкаев. Причем я не говорю про какой-то конкретный результат. Их именно что из колеи выбивает. Даже Хирану после такого чудить начинает. А если добавить к этому яки, плюс не просто использовать голос, а отдать приказ... «Я...» — начал тот мужчина, что был ближе ко мне. «Говори! Кто послал вас следить за мной?» — произнес я, выпрямившись. И он поплыл. В прямом смысле слова. Образ человеческого мужчины начал расплываться, демонстрируя мне его истинный облик. Как выяснилось, это был какой-то крысолют. Да и его напарник, сидящий рядом, не удержал иллюзию, явив мне... Даже не знаю, кто это. «Человек-дерево какой-то». Глянув на вытянувшегося по струнке Соррея, отправился обратно к своему столу, параллельно слушая исповедь заикающегося кая. По словам Пойманова, эту парочку послал не мой знакомый Китсуны, а вполне себе местный Крутыш, который оказался сыном того самого старейшины, с которым не так давно договорился сорой При этом Йокай утверждал, что старейшина не в курсе дел своего сына. Тот, как выяснилось, просто хотел сделать подарок отцу, предоставив исчерпывающую информацию по на Филиппины войскам. А матеру даже не были главной целью шпионажа. Дождавшись окончания рассказа крысолюда, глянул на Сарея. «Я не чувствую лжи, господин», — ответил он на мой взгляд. Я, в общем-то, тоже не чувствую, но со всякого рода магическими существами у меня нет полной уверенности в своей способности распознать ложь. А вот Сорэй по каким-то там колебаниям ауры делает это вполне уверенно. Правда, только с Йокаями, и только если те менее опытны в управлении аурой, чем он. Мое счастье, что в этом плане с Сорей мало кто может соперничать. По словам Хирану, во всяком случае. Типа он не только может спрятать свою ауру, исчезая из восприятия других юкаев, но и замаскироваться под совсем другое существо, что уже мастерство высшего уровня. Хирану столетиями приходила к Сурею, провоцировала, избивала и с приподнятым настроением уходила во своясь. Если бы не данная, скажем так, дрессировка, из-за чего Шиноби просто не ожидал, что его именно что поймать хотят, а не избить, как обычно, или если бы у Суреи был хозяин, как сейчас – Она бы его не то что поймать, найти бы не смогла. Эх, блин, не о том думаю, что мне сейчас с этой парочкой-то делать. Убивать нельзя, так как фиг его знает, чем сынок старейшина на подобное ответит. Может, и ничем. Ссорится с Аматеру и за двух слабаков себе дороже выйдет. Да и не прав он изначально, шпионов поцелая. Только вот, подославший их не человек, я в душе не имею, что в головах у каев. Вдруг он как вызов это воспримет, силушкой помериться решит. Йокаи они такие, пока по голове не получат, будут себя выше всех считать. С другой стороны, Йокаи может просто рукой махнуть. Для Йокаев слабаки, особенно провалившиеся, вообще что-то вроде неодушевленного предмета. С третьей стороны, сын старейшины рожденный, то есть не чужд понятиям и логике простых людей. Блин, не знаю. Если бы Девятихвостый был уже пойман, я бы этому сынку ответочку вместе с Сареем послал. А так лучше замять пока это дело. Не дай бог старейшину подговорит пакость мне сделать. А вдруг он это как слабость воспримет? Что бы всех этих ибапов? Стоит нам их убить, Сарей? Спросил я Шиноби, отметив, как вздрогнули ибапы. Что думаешь? Как поведет себя сын старейшины? Немного подумав, Сурей ответил. «Если я правильно вас понял, господин, то можно и убить», после чего, взяв небольшую паузу, продолжил. «Но, думаю, не стоит разбрасываться даже такими ничтожными ресурсами». «Если позволите высказать предложение», — замолчал он, глядя на меня. «Говори», — кивнул я. «Мы можем подчинить этих двоих», — произнес он. Паршивые, конечно, но какие-никакие шпионы. Их можно использовать. А сыну старейшины мы просто отправим сообщение, что его слуги теперь наши. — А это его не спровоцирует? — спросил я, положив ногу на ногу. — Прошу прощения, господин, — произнес он, после чего более жестким тоном обратился к одному из эбапов. — Эй, кто твой хозяин? — еще и подзатыльник ответил мужику. «Никто великий», — ответил тот подобострастно, — «я свободный и баб». «Как видите, господин», — обратился ко мне Сурей, — «сын старейшина даже подчинить их не смог. Он для них просто лидер. Если послать сообщение с благодарностью за предоставление двух слуг, даже последний дебил поймет намек». «О! А если послать сообщение через его отца, то эффект будет еще лучше». «Хм!» — вильнула у меня мысль. «А может, пусть докладывают то, что нам нужно?» «Как вариант, господин», — поклонился Сурей. «Но это шпионские игры, которые нам сейчас не нужны. Проще предупредить местных, чтобы под руку не лезли. На Филиппинах нет никого достаточно сильного, кто мог бы бросить нам вызов». «Ох уж эти Йокаи! Чтобы подгадить, не нужно быть сильным. С другой стороны, он прав. Не нужно нам отвлекаться еще и на местных». Если можно одним сообщением избавиться от их вмешательства в наши дела, то лучше так и поступить». «Хорошо», — кивнул я после трех секунд молчания. «Подчинением займешься сам. Ну, то есть, бери их под свою руку. Мне же служат только лучшие». Сурае точно будет приятно услышать подобное. «Понял вас, господин», — ответил он глубокий поклон. «Хорошо», — махнул я рукой, хотя увидеть он этого не мог из-за поклона. «Тогда забирай этих гавриков и иди работать». «Как прикажете, господин», — произнес он и, выпрямившись, достал из-за пазухи красный камень размером с яйцо. То, как двоих и затягивает в этот камень, выглядело максимально фантастически. Как будто я голливудский фильм смотрю. То есть вижу, но осознать реальность происходящего не могу. М да. «Кстати», — произнес я, когда Ибапов окончательно засосала в камень. «Ты проверял мой дом на наличие жучков?» «Конечно, господин», — ответил он, «как вы и приказывали, в тот же день проверил». «И раз ничего не сказал, значит, ничего не нашел». «Ну и отлично», — произнес я, закрывая мессенджер, с помощью которого отправлял в штаб приказ по поводу адского высера. «Господин», — произнес Соррей осторожно, — Хочу напомнить, что я не очень хорошо ищу шпионское оборудование, поэтому не стоит полагаться в этом на меня. «Не волнуйся, я помню», — кивнул я ему. «В таком случае я пойду, господин», — поклонился он. На самом деле он отлично то самое оборудование ищет, но только то, что передает полученную информацию. Обычное, пусть и скрытое, записывающее устройство для него так же незаметно, как и какой-нибудь диктофон. Из-за этой особенности он абсолютно бесполезен в защите данных на компьютере. Если тот к интернету подключен, конечно. Ну или к внутри войсковой сети. Но это нормально. Сурей в целом для меня просто дополнительный способ проверки. Я ни в коем разе не полагаюсь только на него. Если дело не связано с магией, конечно. Тут Сурей мастер своего дела. Для всего остального есть свои спецы, которые проверяют мой дом каждый день. Да и не только мой. В общем, человеку-человечья Юкаю-Юкаевская. «Подожди!» — остановил я его. Все-таки любопытство победило, и я решил уточнить один вопрос. «Вот скажи, как вы умудряетесь запихивать юкаев в такие вот маленькие камешки? Я понимаю, если это какой-нибудь призрак, но эти-то двое...» — кивнул я на место, где находились и бабы. «Вполне себе физические тела имеют». Ответил он не сразу. Семь секунд тупо стоял, смотрел на меня и молчал. «Я не знаю, как объяснить это научными терминами, — господин заговорил он, наконец. «Могу только своими словами». «Научными терминами? Серьезно? Кто-то изучает данный вопрос?» «Говори своими, — устроился я поудобнее в кресле. Тогда же лучше». Перед тем, как продолжить, Сурей немного помолчал. «Надо понимать, — господин, — произнес он, — что Юкаев не зря так называют. Точнее, и рожденных, и нерожденных не зря считают одним видом. Мы различаемся, но в основном в психологическом плане, ментальном. Это основное наше различие. А на втором месте стоит количество форм. У таких, как я, их всего две. Энергетическое и псевдоплотное, скажем так, поднял он руку. Возможно, вам кажется, что я сейчас состою из плоти и крови, но это не так, это... Запнулся он, глядя на свою руку. «Я не знаю, как это назвать. Плотной формы энергии? Не знаю. Псевдоплоть, короче». «Ну и вторая форма — это энергия. Хотя лисица смеялась над таким определением. Вроде как энергия — это другое, но...» Неожиданно его поднятая рука начала расплываться, превращаясь в черный в цвет одежды туман. «Секунда, и рука вновь плотная». «Терминология, господин. Но, как по мне, проще всего называть это энергией. У рожденных все то же самое, но у них есть еще и третья форма, та самая плоть и кровь, которая и помогает им рожать себе подобных». «То есть рожденные тоже могут в дым превращаться?» — спросил я задумчиво. «Нет», — ответил он и тут же поправился. «Очень редко». Несомненно, есть уникумы, которые используют свои возможности по полной, но из-за первого различия рожденным очень сложно дается энергоформа. Другая психология, другие ментальные силы. Рожденные используют энергоформу, но очень ограниченно. Собственно, только в качестве переходной стадии между человеческой и звери второй формой. Вздохнув и почесав лоб, я произнес. «Я так понимаю, что тюремный камень...» Насильно переводит их в энергоформу. «Именно так, господин», — кивнул Сорей. «С нерождёнными точно так же, только для нас это не настолько жутко. Нерождённых бесит сам факт подчинения, а вот для рождённых пребывание в тюремном камне — сильный удар по психике. Долго их там держать не стоит», — похлопал он себя по боку. Куда-то туда, за пазуху, он камешек и положил вообще то можно было еще проще объяснить и быстрее но сурей в самую малость дотошен он не любит дважды к одному и тому же вопросу возвращаться поэтому рассказывает более обстоятельно чем мог бы что ж спасибо за объяснение чуть улыбнулся я иди займись своими будущими слугами а то и правда с ума сойдут поклонившись сурей медленно растаял в воздухе я раньше думал что он так красуется так как я точно знаю, что он может пропадать мгновенно, но в этот раз меня осенило, он просто дает мне возможность остановить его, если что, как сейчас, например, чтобы задать вопрос. Посверлив пару секунд взглядом дверь напротив стола, вновь пододвинул к себе клавиатуру. Пора вернуться к докладам и отчетам. Координирующий центр ВВС Альянса представлял собой огромный ангар, заполненный рядами управляющей техники а посреди ангара находился стол, на котором были разложены различные карты. Вот рядом с этим столом и стоял Райдон. Сложив руки на груди, хмуро рассматривая одну из карт, Рэй настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как я к нему подошел. — Привет! — похлопал я его по плечу. — О чем задумался? — Да так! — вздохнул он, после чего расслабился и провел рукой по волосам. Судя по первому этапу войны беспилотников нам не хватит. Придется еще из дома заказывать, а это время. Немного времени у нас есть, пожал я плечами. Но все равно, вновь нахмурился он. Не ожидал я как-то настолько профессиональной работы с той стороны. А разве дело не в том, что у них тупо больше машин, спросил я. И Это тоже влияет, кивнул он. Американцы им, похоже, вообще весь неликвид продали. Даже по очень примерным прикидкам, у них четырехкратные преимущества в численности. Но их машины на пару поколений хуже наших, да и численность для нас не была секретом. Тем не менее, мы несем слишком большие потери. Самое паршивое, что у Хаяси Групп не может просто взять и создать нужное количество машин. На складах еще что-то есть, но не то и мало. Ну и да, пока еще технику сюда доставят. «Меняй тактику, Рей, усмехнулся я как будто это так просто, — покачал он головой. «Кстати, а ты чего тут делаешь-то?» «Ноги разминаю», — усмехнулся я. «Просто ходить вокруг дома тупо, вот и совмещаю приятное с полезным». «То есть это не проверка?» — спросил он. «Зачем?» — не понял я. «В смысле, кого и зачем я должен проверять? Да и в любом случае не мое это дело. Для этого другие люди есть. Ты, например. А я просто доклады и отчеты читаю» в конце концов, должны же у меня какие-то привилегии быть, а то, блин, одна ответственность». «Не, Рэй, работать должны другие, а начальники не для этого созданы». «Кстати, начальник, когда у нас собрание штаба следующее?» спросил Райдон. «Через недельку», — ответил я. «Хочу еще разок с послом штатов переговорить. Мы, конечно, ни до чего не договоримся, но хотя бы узнаю, готовы ли они вообще нам навстречу идти». «Ясненько», — хмыкнул он. «Слушай, тут слух прошел, что адская какашка вновь отличилась. Это правда?» «Высер Райдон», — покачал я головой. «У них и так позывной спорный, не надо его еще хуже делать». «Ну и да, было дело. Отличились». «Типа реально базу захватили?» — взлетели у него брови. «Одним отрядом? Как они это сделали-то?» «Как-как?» — «Как -как, пробормотал я. «Как умели, так и захватили. Да и не захватили, а просто мимо прошли». «Они вообще, если что, просто датчики должны были расставить», — начал я рассказывать. Гостиная, в которой собрались люди, была обставлена в викторианском стиле, но немного более вычурно, чем нужно. Чуть больше золота, чем надо, чуть больше антиквариата. Впрочем, пятерым, что сидели вокруг круглого стола в центре комнаты, было на это плевать. Да и не факт, что они это замечали. После десятков, а может и сотен собраний, они уже давно привыкли к этому виду. В этот раз навстречу пришли не все члены Серого Совета, а лишь пятеро из пятнадцати. А остальные либо не могли, либо их не интересовала тема, ради которой эти пятеро здесь и собрались. «Ты хоть понимаешь, какие это деньги?» — спросил маленький пухлый мужчина. «Даже просто направить туда флот, а ты ведь еще и воевать собрался!» «Да какая там война!» — отмахнулся крепкий старик с короткой седой бородой. «Что эти япошки смогут ударному флоту противопоставить?» «Это в любом случае сотни миллионов!» — не согласился Пухляш. «И главное была бы причина достойной, но это...» — вытянул он вперед руки. «Не соглашусь, Грег», — покачала головой дама средних лет. «Причина очень даже достойная. Если не остановить японцев сейчас, все дела, связанные с Филиппинами, остановятся». Они уже буксуют. Мы уже теряем десятки миллионов. Вы теряете, поморщился Грег. В общем, мне плевать, либо договаривайтесь с Акито, либо используйте другой флот. Ты ведь знаешь, что твой флот сейчас единственный свободный, произнес старик с седой бородой. Первый восточный пожал плечами Грег. Он будет добираться туда еще дольше, ответил старик. Плюс части флота задействованы в других операциях. Плюс за него отвечает королевский род, который за такое нас явно не поблагодарит». Фрэнсис устало потер лоб Грек. «Ты думаешь, мне есть до этого дело? Если хочешь воспользоваться моим флотом...» «Это не твой флот», — заметила женщина. На что Грег повторил уже раздраженно. «Если вы хотите воспользоваться моим флотом, то дайте мне хоть одну обоснованную причину для этого» причину, которая удовлетворит в первую очередь меня». Юридически это и правда был не его флот. Но именно он, герцог Грегори Оуэн, поддерживал его, контролировал и вливал в этот флот немалые деньги. Собравшиеся в комнате люди замолчали. Все они понимали, что род Оуэн не имеет никаких связей с филиппинами. Ни торговых, ни политических, никаких. С Индией, да, с Кореей, даже немного с сукатаем, но не с филиппинами. При этом так уж сложилось, что именно его флот находился ближе всего к нужному месту, не раздербанен по различным частям света и готов выйти к берегам Филиппин в самое ближайшее время. Тот же флот Фрэнсиса Баруха находится возле Аляски, контролируя немалую территорию, граничущую с русскими. Регина Саклер, третья жена главы рода, вообще лишь представитель семьи, да и сам род отвечает за разведслужбы, и они не связаны ни с одним из флотов страны. Как и род Рузвельт, глава которого является министром финансов и на пару с главой рода Астр пока не участвовал в беседе. У последнего, кстати, флот был, но все знали, что он сейчас раскидан по всему миру и помочь в обсуждаемом вопросе никак не мог. «Позвольте мне высказаться», — нарушил тишину Аластер Рузвельт. «Как человек, отвечающий за финансы страны, я склонен к выжидательной позиции». «Мы не сможем ничего не делать вечно, но пока ситуация на Филиппинах приносит нам огромную прибыль». «Прибыль?» — взвился Фрэнсис Барух. В этот момент, казалось, его окладистая седая бородка больше походила на метлу. «Фрэнсис», — поднял руку Аластер, — «мы знаем, что ты и ряд других аристократов несете убытки, но это ваши проблемы. У страны они начнутся как раз через полгода, когда общественность начнет недоумевать, глядя на нашу пассивность». — Повторюсь, мы обязаны вмешаться, но не сейчас. — Соглашусь с Аластером, — заметил Томас Астер. — С политической и геополитической точки зрения нам будет лучше, если японцы хорошенько наподдадут филиппинцам, после чего явимся мы на белом коне. — А если они решат захватить страну? — усмехнулся Барух. — Ты сам-то в это веришь? — усмехнулся в ответ Оуэн. — А даже случись подобное... Если Филиппины целиком превратятся в родовые земли, это будет просто подарком для нас. Сможем, наконец, избавиться от всех ограничений». «Вот тут ты не совсем прав», — нахмурился Астер. «Где мы и где Филиппины? Мы просто не успеем воспользоваться ситуацией. Там и без нас желающие прибрать лакомый кусок найдутся». «Нет, как по мне, именно сложившийся сюзеренитет над Филиппинами, которого официально нет, приносит больше всего выгоды». «Сейчас мы можем подождать и остаться в плюсе, если земли будут нашими», — покачал он головой. «В этом случае, Грег, тебе бы пришлось посылать свой флот, и всем было бы плевать, сколько ты там потратишь на это денег. Поверь, наши предшественники были не дураками, когда устанавливали контроль над Филиппинами именно таким способом». «В этом и проблема», — произнес Барух. Откинувшись на спинку кресла, он провел ладонью по бороде. Мы не знаем, чего хотят японцы. Все, что у нас есть, — это их же слова, которым нельзя доверять. Месть за убитого вечность назад предшественника? Возможно, но не в таком масштабе. Будь ты хоть трижды древний род, это уже слишком. У Аматеру явно другие планы. А Кихита официально заявил, что не имеет к случившемуся никакого отношения, — сообщил Астер. — Что непроверяемо, — хмыкнул Барух. Но очень похоже на правду, заметила Регина Саклер. На это никто ничего не сказал, однако к сведению приняли все. Слова человека, чей род курировал разведслужбы, игнорировать будет только идиот. У всех собравшихся в той или иной степени был доступ к разведданным, но основные их дела были связаны с другими направлениями, а разведку представлял именно род Саклер. Кстати, леди Саклер, произнес Оуэн. «Какова ваша официальная позиция? Вы за отправку флота или против?» «Я всего лишь женщина, и мое мнение не сильно важно», — пожала она плечами. В этот момент собравшиеся в комнате мужчины разом захотели хмыкнуть, но все-таки смогли удержаться. А вот род Саклер склоняется к затягиванию конфликта. «Мы определенно должны поиметь с него выгоды, и действовать надо уже сейчас, но не путем отправки флота». «И что мы помимо этого можем сделать?» — спросил Барух иронично. Заключить Матеру договор», — ответила Саклер, — «как можно быстрее. Пока мы тут болтаем, японцы продвигаются вперед. Чем раньше мы определим рамки, в которых они могут действовать, тем меньшего они добьются. При этом род Саклер против открытой войны с японским альянсом кланов. Если подобное случится, мы понесем колоссальные потери, слишком уж далеко от нас, Филиппины». Да и регион в целом не на нашей стороне. Да что они нам могут сделать, удивился Барух. Одного флота будет достаточно, чтобы растереть их в пыль. Прямо-таки в пыль, улыбнулась иронично Саклер. Ладно, предположим, а дальше? Кланы-то, как таковые, уничтожены не будут. Год, два, максимум три, и нас начнут теснить в регионе по всем фронтам. Вы вот говорили о своих финансовых потерях, Ну так забудьте, через три года все станет гораздо хуже. Я напомню, что так называемый Альянс Аматеру — это собрание очень влиятельных родов и кланов, причем не только японских. Дело даже не в той силе, что они собрали сейчас, а в той силе, которую они смогут поднять против нас в будущем. «Звучит опасно», — пробормотал Оуэн. «Но как-то не слишком реально». «Милорд», — вздохнула Саклер. Как думаете, смогут японцы заблокировать ваши корабли у индийских портов? А у корейских? А договориться с Укатаем, чтобы вас оттуда выгнали? То же самое и с вами, лорд Барух. Разве что вам еще хуже будет, так как Филиппины находятся прямо посреди региона и не имеют связи с континентом. Японцы на пару с англичанами могут устроить нам тотальную пиратскую войну. И не дай бог соседние страны почувствуют нашу слабину. Воевать пусть и тайно против всего региона мы не сможем. Причем это для нас финансовый вопрос, а для японцев это будет делом чести. Готовы вы пойти на это? А Матеру, напомню, хватило одного лишь флага, чтобы напасть на Филиппины. Скорее всего, у него там еще какие-то цели есть, но как факт». «Не верю, что это из-за флага», — поморщился Барух. «Скажите это Хейгом, пожала плечами Саклер. «А вот тут уже я с вами не соглашусь, миледи», — произнес Астер. Хейги действительно в край обнаглели. Тут Аматеру просто не могли поступить иначе. Чудо, конечно, что они победили, но это уже другой вопрос. А вот мне муж рассказывал, что если бы на Филиппины не пришли русские, то Аматеру не напал бы на них, — ответила Саклер. В смысле? — озвучил общее недоумение барух. Аматеру начали гадить Филиппинам чуть ли не параллельно с нападением на Малайзию, — пояснила Саклер. По их задумке, именно мы должны были пройтись по аристократии Филиппин. Вы ведь помните, какое там напряжение в обществе было. Но пришли русские, и дабы не устраивать резню, мы ухватились за их помощь. В итоге Аматеру испугались, что там наведут порядок более мирным способом. При этом нам точно известно, что он пытался поднять свои связи и убрать русских с Филиппин, но, развела она руками, помимо желания всех сторон урегулировать конфликт, У аматеру еще и плохие отношения с императорским родом, который связал ему руки, не дав воспользоваться ресурсами мид Японии. «Плюс ваша небольшая операция по выдворению японских послов с территории Филиппин», — покивал Оуэн. «И это тоже», — улыбнулась Саклер. «В общем, есть мнение, что аматеру вынудили напасть на Филиппины. Это, к слову, говорит о том, что он не намерен захватывать всю страну. Что-то они возьмут себе, но лишь для платы членам Альянса». После слов Саклер мужчины немного помолчали, переваривая информацию. И все-таки я за то, чтобы выгнать япошек с Филиппин как можно быстрее, произнес Барух. А я за то, чтобы договориться с ними, ответил на это Оуэн. Дадим им время, а потом изобразим, как будто гоним их домой. Согласен с Грегом, кивнул Рузвельт. Полгода, да хотя бы пять месяцев мы подождать можем. «Своё мнение я озвучила», — произнесла леди Саклер. «Я тут, похоже, самое нейтральное лицо», — вздохнул Астер. «Что ж, будем договариваться. А вот о чём именно, предлагаю сейчас и поговорить». «Фрэнсис», — остановил он собравшегося что-то сказать баруха, — «давай не будем устраивать свары. Лучше подумай, что именно ты хочешь включить в договор». Дождавшись, когда дверь за американским послом закроется, я ненадолго прикрыл глаза. Пошла движуха. Причем по всем фронтам. Неделю назад наши войска начали наступление, и на данный момент остров Минданао почти захвачен. Прямо сейчас идут зачистки очагов сопротивления. Четыре дня назад от Хирану пришло сообщение, что она закончила устанавливать вторую сдерживающую печать. Нужна только одна понятное дело, но раз время было, то почему бы и не перестраховаться? Ну, а сегодня у меня состоялась встреча с американским послом. Не скажу, что встреча была суперпродуктивной, но то, что штаты решили именно что заключать со мной договор, было очевидно. Причем они, похоже, решили сделать это как можно быстрее, видимо, нашлись на той стороне умные люди, которые поняли, что время на моей стороне. Подозреваю, что в нашу следующую встречу с послом мы будем уже обговаривать пункты договора. И мне кровь из носу нужно выбить из них минимум два месяца. Впрочем, судя по спокойной риторике посла, получится договориться и о четырех, может, даже пяти, но это уже спорно. Также нужно что-то решать с Давао. Хотелось бы уже овладеть этим портом, чему мешают расквартированные там американские военные, из-за чего даже сейчас нам приходится выделять часть сил для блокирования города. Благо, не таких уж и больших сил. «Господин?» — материализовался сбоку от меня Сорей. «Рядом с базой крутится и баб. Утверждает, что у него послание к вам от старейшины Сарангани. Когда Сурей только появился, я глаза открыл, а когда выслушал его доклад, вновь прикрыл. Эх, и правда, довольно активная неделька». Опорный пункт на острове Болот не представлял из себя ничего стоящего. Три здания — и несколько укрепленных точек стояли возле небольшой рыбацкой деревни, единственной ценностью которой была, на удивление, неплохая пристань. Собственно, из-за нее опорный пункт и стоял именно тут. «Скорее бы уж вечер», — простонал Пиксель, он же сержант Кодома. «Как же меня задолбал этот проклятый остров!» Этим вечером должен был прибыть очередной грузовой катер с припасами, а главное, на что надеялся весь адский высер, — несколько ноутбуков. Они здесь уже две недели страдают от скуки, и идея устроить мультиплеерную баталию в третьей части межсезонья зашла на ура. Проблема была ровно одна — достать обычные ноутбуки, особенно в количестве более одного, довольно непросто. Если ты не притащил один такой из дома, то считай все. Достать их на вражеской территории, особенно если тебя не особо выпускают за пределы базы, ну или, как в их случае, когда сидишь у демона в жопе, довольно проблематично». Тем не менее, они были знакомы с двумя русскими отморозками, которые клялись и божились, что достанут им нужную технику. «Не нуди», — ответил Изухо, — «и без тебя тошно». Оба из сержанта капитан сидели на первом этаже одного из зданий опорного пункта, который выполнял роль штаба, ну или в их случае зоны отдыха. Остальные члены отряда находились кто где, в основном на дежурстве. И пусть дежурить на острове особого смысла не было, — уха понимал, что его людям нужна была хоть какая-то работа, иначе они тут с ума сойдут. «Вот за что нас так?» — не в первый раз поднял эту тему Кодома. «Да, накосячили мы с тем оборудованием, но разве...» «Боги, Кодома!» — не выдержал уха. «Что ж ты такой душный?» «Серьезно, хватит уже ныть. Радуйся, что над головой пули не летают». «Да уж лучше пули!» — резко поднялся со стула Кодома. Пойду этим гадским воздухом подышу. «А пока дышишь», — произнес ему в спину из ухо, «вспомни, что еще помимо пуль у нас над головами обычно летает. Снаряды там всякие, гранаты, техники мастеров. Дыши и вспоминай, идиотина!» — крикнул он, когда его сержант уже вышел из дома. «Серьезно, что за дебил?» И, покачав головой, вновь вернулся к смазыванию частей разобранного автомата. «Он уже второй раз за сегодня этим занимается и ничего не ноет. «Слабак грёбаный!» Хотя, конечно, наказание и правда жестковато. Не прошло и пяти минут, как Кодома вернулся обратно. «Кэп!» — сообщил он радостно. «Там катер прибыл! Айда на пристань!» «Иди!» — отмахнулся из уха, хотя в душе тоже испытывал подъём. «Мне ещё оружие собрать надо!» Груз сопровождали их знакомые русские. В первый раз их назначили в сопровождение по воле случая, а во все остальные разы они сами напрашивались. Как им это удавалось, для Изуха было загадкой, учитывая, как он слышал, что их войска ведут наступление, и, по идее, Чука и Гек должны сейчас воевать на одном из фронтов, хотя наемников пока особо в бой не бросали. Ноутбуки среди припасов присутствовали, так русские еще и отпросились на пару дней. По их словам отпросились, а как оно там на самом деле, непонятно. Во всяком случае, слово «отпросились» для сугубо военного человека, каким и был капитан Адского Высера, звучало немного стюреалистично. «У них тут война, а они отпросились». Впрочем, забивать себе голову лишними вопросами из уха не стал. Вместо этого, дождавшись выгрузки припасов, отдал приказ свободным бойцам доставить их на склад, а сам с Кодомой, Джунго-Психом и двумя русскими парнями пошел подготавливать ноуты. Сегодня ночью их ждет яростная сетевая битва – в самом популярном японском шутере. Ну а вечером, когда уже начало темнеть, на первом этаже штаба собрались две трети отряда. Оставшиеся пять человек дежурили снаружи и поучаствовать в баталии смогут лишь завтра. Ноутбуков было всего шесть штук, так что одновременно всем играть не получится, но это уже мелкие проблемы, которые легко решаются. «Ну, народ!» — произнес Изуха уха, похрустывая пальцами. «Давайте нач... Капитан!» Ворвался в дом один из дежурных. «К острову катер подходит!» Две секунды понадобилось из уха для осознания поступившей информации. После чего, мотюгнувшись про себя, он поднялся со стула и, повысив голос, произнес «Боевая тревога! Живее, обезьяны, к оружию!» «Это могут быть и наши», — заметил Кадома, направляясь вместе с командиром к лестнице на второй этаж. Именно там находилась его комната со всем снаряжением. Оружейное, где должно находиться оружие, в отряде не пользовалось популярностью. Наше бы предупредили заранее, отозвался Изуха на ходу. Капитан остановил его на середине лестницы еще один возглас, на этот раз это был Кокеро, отвечающий в отряде за связь. С нами вышли на связь с катера. Замерев вместе с Кадома на пару секунд, Изуха обратился к сержанту. Иди, боевая тревога в силе. После чего спустился вниз. И вместе с Кокеру зашел в отдельную комнатушку на первом этаже. Взяв руки рацию, вздохнул и нажал на клавишу приема: 389-й опорный пункт на связи, говорит капитан Изухо. Назовитесь. Темная молния, капитан, был ему ответ, после чего говоривший назвал код доступа, действующий в ближайшие два дня. Идем к вашей пристани. Смотрите, там не пальните по нам. Понял, темная молния произнес удивленно из уху. «От нас что-то требуется?» Вот уж кого-кого, а этих монстриков капитан Адского Высера здесь точно не ожидал. «Нет», — услышал он ответ. «Просто сидите на месте. Мы... Да... Секунду, капитан!» И действительно, ровно через секунду он услышал совсем другой голос, который, в отличие от первого, он опознал, причем сразу. «Капитан уха, верно?» — спросили с той стороны. «Это Аматеру Синзи. Как вы там в целом?» «Приветствую Аматеру Сама», — произнес Изухо и непроизвольно поклонился. «Несем службу. Происшествий не было». «Совсем не по уставу, но капитана можно понять. Услышать голос главы рода он ожидал еще меньше, чем встретиться с темной молнией». «Расслабься, капитан. У тебя же две родовых награды». Это не только честь и почёт, но и другие привилегии. Как скажете, господин, ответил на это Изуху. И да, золотые плашки аматеру давали ему много привилегий, в том числе и более свободного обращения с главой рода. Только вот иметь такую возможность не значит, что стоит так делать. Но ну, так что, как вы там, спросил аматеру А из уха только в этот момент допер, что его отряд сейчас поднят по боевой тревоге, и хорошо бы уже ее отменить. «Беги-ка дома, пусть отменяет тревогу», — обратился он к связисту, что так и стоял рядом. После чего вновь нажал на клавишу приема и замер, не зная, что ответить. «Отбываем наказание, господин». «Наказание?» — переспросила матеру. «Хм, типа так скучно?» «Здесь абсолютно нечего делать, господин» все же решил воспользоваться своей привилегией из ухо. «Могу ли я попросить вас о переводе на фронт?» «Ты серьезно?» — спросила Матеру. «С вашей-то удачей». Я не нашелся, что ответить из ухо. «Важно ведь не только то, что они в жопу попадают, но и то, что порой, как с тем же следящим оборудованием, они проваливают задания. Как раз из-за той самой удачи». Что угодно лучше, чем то, что сейчас, господин. Прошу о переводе хоть куда-нибудь. Ответила Аматеру не сразу, а после небольшой паузы. «Демоны с вами», — произнес он. «У меня тут дельцы есть. Как вернусь, прикажу вернуть ваш отряд. Но вы... Ладно, главное, выживите». «Сделаю все возможное, господин!» Вытянулся по стойке смирно из уха. «Отбой», — произнес Аматеру. Спустя час после разговора с главой рода на первом этаже штаба сидели Изуха, Кадома, Джунга и двое русских. Остальные были раскиданы по территории опорного пункта и... бдели. Ну а что еще было делать, когда на одном с ними острове их господин? В общем, на всякий случай никто не спал. Про компьютерные игрушки, естественно, тоже забыли. «И на хрена мы сюда ноуты тащили?» — заметил в пустоту Гек. «Завтра узнаешь», — ответил Изуха который, как и все остальные, плевал в потолок, сидя на стуле. А пока тут начальство, никаких игр. «Спасибо за пояснение, Кэп», — вздохнул Гек. «Но знаете, кажется, я начинаю сходить с ума». «Слабак!» — хмыкнул на показка дома. «Часик посидеть не можешь. Мы тут уже две недели...» В этот момент мужчины услышали звук взрыва в глубине острова. «Еще одного! Еще!» — А Ведь где-то там ваш господин, заметил Чук. <связывая> Выдохнул из уха, вспоминая разговор с Аматеру, точнее ту его часть, где упоминалась их удача. Пиксель боевая тревога. Собирай парней. Есть, произнес сержант Кадома, после чего отправился собирать отряд. Слушай, псих, обратился Геконов к вскочившему на ноги Джунга. У тебя лишние мины не найдется? «Сколько угодно!» — ухмыльнулся тот и убежал вооружаться. «Да мне и одной хватит!» — пробормотал Гек. «Пойдем!» — обратился к русским из уха. «Подкину вам взрывчатку с патронами». «И гранатомет!» — произнес поднявшийся на ноги Чукинов. «С ним как-то поспокойней».